глава 14 время шло зима кончилась весна стремительно входила в свои права серо белую картинку сменила сочная зелень яркое голубезна небо радовало глаз солнце дарило хорошее настроение вскоре яблони покрылись благоуханными бело розовыми шапками луга запестрели буйством красок природа оживала радуясь новому циклу Радовался и Ренарт. Животворному теплу, ласковому ветерку, что трепал разлохмаченные волосы, одуряющим ароматом цветов, шелесту молодой листвы и пению птиц. Не думал, не строил далеко идущих планов, просто жил. В тот день он объезжал земли родового Аллода. Без ясной цели, потому что так захотелось. Там послушал, о чем люди судачат, Тут посмотрел, не случилось ли чего необычного. Ринард как раз ехал мимо березового перелеска, когда в птичьи трели вмешались колокольчики девичьих голосов, и один из них показался очень знакомым. Он остановил коня, прислушался, точно, Аннет. Или это иншие морок наслали. Едва Ринард вспомнил иных, как амулет пыхнул жаром и тут же остыл, еле теплясь. Опасность есть, но какая-то невнятная, слабая. И все же лучше проверить. Докриньян подъехал к опушке, спешился, бросил повод флану под ноги, чтобы тот далеко не ушел. А жеребец и не думал никуда убегать. Тут же опустил голову и принялся с аппетитом хрумкать сочной травой. Докриньян углубился в лес, осторожно раздвигая кусты и стараясь ступать как можно тише. Не приведи Господь, хрустнет случайно ветка под ногами, тогда точно спугнет. Кого? Как раз это он и хотел выяснить. Девичье пение стало громче, впереди за деревьями показалась поляна. Ренарт удвоил осторожность и вскоре увидел поющих. Аннет порхала по лужайке, красивая и воздушная, как мотылек. Широкая синяя юбка то разлеталась валаном, то скручивалась вокруг стройных ног, в такт плавным движением. Черный корсаж поверх белой рубахи подчеркивал и без того тонкую талию. Косынка алой ленты перехватывала пшеничные волосы. Не прекращая танца, девушка то и дело наклонялась, срывала цветки и складывала их в длинный холщовый передник. Ренард замер, притаившись за белым стволом. В животе нежными крыльями затрепетали бабочки, Дыхание сбилось, голова пошла кругом. Подобное с ним случилось впервые, и он не понимал от чего. Девушку он уже не раз видел, но раньше такого смятения чувств не испытывал. Залюбовавшись юной красавицей, Ренарт не сразу обратил внимание на ее спутниц. Семь дев в молочно-белых рубахах до пят подпевали Аннет и водили вокруг нее хоровод. Круговерти мелькали нечеловеческой красоты лица, сверкали небесной голубизной глаза, взлетали и опадали блестящие серебристые пряди волос. Каждое движение переполнялось силой и грацией юных тел. И все бы ничего, если бы они не были полупрозрачными, что ли. В грудь снова пыхнул теплом оберег, снова не сильно, но Ренарт не стал вдаваться в подробности. Опасность. Вот она, прямо перед глазами, рядом с Аннет. Затрещали ветки, колыхнулась листва. Ренарт уже не таился. Он, как молодой кабан, попер на пролом, на ходу выхватывая клинок. Пивуньи испуганно замолкли и развернулись на шум. Полупрозрачные девы прянули к дальнему краю опушки с намерением улизнуть в лес, но не убежали, сгрудились за спиной у Аннет. Она же шагнула навстречу нарушителю спокойствия и безмятежности, уперев руки в бока. От этого ее движение передник расправился, на траву посыпались сорванные цветки. «Аннет, в сторону!» — крикнул ей занося меч для удара. Но Аннет не послушалась, наоборот, постаралась прикрыть собой полупрозрачных подружек. Пряди светлых волос выбились из-под косынки, беспорядочно разметались по плечам, Зеленые глаза метали испепеляющие молнии. — Ты сдурела! — заорал Ринард, махнув свободной рукой, словно хотел сместить девушку в сторону. — У тебя инши за спиной! нечесть Это ты не в себе, Декриньян! — нахмурившись, огрызнулась Аннет. — И вообще, какого лешего ты лезешь не в свои дела? Вдобавок, когда не просят! Девушка, ниже ростом на целую ладонь, смотрела так, словно была на голову выше. — Она наступала на Ренарда с таким напором, что тот в нерешительности остановился и опустил клинок. Аннет подошла вплотную и ткнула его в грудь маленьким кулачком. — Ты зачем пришел? Тебя звали? Тебе не говорили, что девочек обижать нехорошо? Каждый вопрос сопровождался новым тычком, и Ренард невольно отступал раз за разом. Он уже не знал, куда девать меч и на кой ляд его вообще вытащил. с последним толчком ему под ногу подвернулась суковатая ветка он запнулся и шлепнулся на задницу со всего маху даже руки не успел подставить хорошо еще что земля была мягкая по весенней поре. полупрозрачные девы довольно захихикали прикрывая алые губки красивыми тонкими пальцами и озорно стрельнули глазками в недоумевающегоринарда анннеджи с видом победительницы нависла над ним подбочение Мало что сапожок на грудь не поставила. — Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание? — спросила она, и ее изумрудные глаза полыхнули гневом. Оправдываться Ренард не привык, но неожиданно для себя самого оробел и потерял дар речи. Не совсем, конечно, но и связно выражать мысли не получалось. — Я тебя защитить? — пролепетал он в ответ. — Инжи же! Опасность! «Инши! Опасность!» — передразнила его Аннет и наставительно подняла указательный пальчик. «Это же зелегены! От них одна польза людям, никакого вреда! А ты на них с мечом накинулся, дурень!» «Зелегены?» — возмущенно воскликнул Ренард, как будто это ему должно было что-то сказать. «Подумаешь, важность какая! Да ему хоть зелегены, хоть кадрилы, хоть барбегази! Ни тех, ни тех он не видел!» да и слышал то про них всего раз и то от в лира чтоб не дна ему ни покрышки а все иные с кем так или иначе приходилось сталкиваться ничего хорошего не приносили взять хотя бы того же лишака тоже вроде как на людей не нападает а вот ведь напал это все ренар только подумал а вслух буркнул да какая разница нечесть она и есть нечесть правильно бабуся говорила «Ума у тебя сгулькин клюв», — насмешливо фыркнула Аннет. «Зелегены они добрые, танцевать любят, петь. Они, даже если обидеть, не кинутся, убегут просто. А мне помогают, нужные травы находят, о новых рассказывают». «Мне-то откуда было знать?» — проборчал Докриньян. «А надо бы, раз уж на иных охотиться взялся», — припечатала девушка и развернулась к зелегенам. «Идите, милые». «В другой раз допоем, да дотанцуем. Да у нас тут победитель нечистых выискался». В душе у Ренарда вскипела обида. «Так, значит, умаз Гулькин клюв. Победитель нечистых — это надо? Он ее, значит, спасать, со всеми, значит, намерениями, закрыть грудью и всякое такое, а она, значит, пигалица неблагодарная. Другая бы спасибо сказала». Особенного опыта в общении с девочками у Ренарда не было. Да и не нужен ему опыт такой, если они все так общаются. Он вскочил, лихим движением вбросил меч в ножны, с первой попытки не попал, вбросил снова. Получилось только с третьего раза. Потом отряхнул штаны от лежала листвы и прилипших травинок, гордо выпрямился, мотнул головой, как стоял и конь. — Да и пожалуйста! — бросил он напоследок, развернулся на пятки и решительно зашагал прочь. Зашагал бы, если бы не так сильно задирал нос, выказывая оскорбленную мужскую гордость и всю глубину праведного негодования. В грудь уперлась мощная пружинистая ветка и мягко вытолкнула его назад. Под заливистый хохот Аннет и хрустальный смех Зелеген Ренард снова появился на поляне, пятясь как рак и мелко перебирая ногами. Ладно, хоть не упал им на потеху. Он ожег на расерженным с рассерженным взглядом, но на поляне осталась только Аннет. Прекрасные девы уже скрылись в лесу, и ни одна веточка не колыхнулась за их стройными станами, не дрогнул ни единый листочек. И Ренард снова рванул к деревьям. Не за девами, конечно, в противоположную сторону. — Да погоди ты! — крикнула ему вдогонку Аннет. — Смотри, обидчивый какой! Иди помоги лучше! Она изящно присела в траве и принялась собирать в фартук рассыпанные цветы. Ренард вроде и не намеревался ни слушать ее, ни возвращаться, но какая-то неведомая сила потянула его обратно, и воспротивиться этой силе не удалось. Он вернулся, постоял в нерешительности, но в конце концов опустился рядом и принялся выбирать из травы малиновые соцветия. Поначалу оба неловко молчали. Ренарт то и дело украдкой посматривал на Аннет. На ее соболиные брови в разлет, на длинные пшеничные косы, на оточеное личико с острыми скулами, на коралловые губки, на ловкие движения тонких рук. И чем больше смотрел, тем больше хотелось. А еще очень хотелось услышать ее переливчатый голосок, чтобы не ругалась только. «А это что за трава такая?» Робко спросил он первое, что пришло в голову. «Совина стрела!» — охотно откликнулась Аннет, словно ждала, когда он решится заговорить. «Ее еще простудником называют. Болезный жар из человека вытягивает, когда тот промерзнет или внутреннюю застудит по зимней паре». «Понятно», — протянул Ренарт, хотя это знание ему вроде и ни к чему. Они снова замолчали. Последний цветок упал в передник Аннет, Она подняла взгляд на Ренарда. Тот утонул в изумрудно зелени ее глаз. «Проводишь?» — осведомилась она. «А? Что?» — растерянно переспросил Ренард. Смысл любых слов сейчас до него доходил туго. «Проводишь, спрашиваю?» — повторила Аннет и добавила с усмешкой. «А то не равен час на меня иные нападут и уволокут в лес на расправу». По лицу Ренарда пробежала мимолетная тень. он нахмурился стиснул зубы щеки полыхнули краской злости и гнева слишком уж многое оживили в его памяти эти казалось бы безобидные слова в другой раз он бы ответил но сейчас промолчал девушку ему обижать не хотелось она наверное сама не поняла что сказала провожу конечно я и сам хотел предложить сухо произнес ренард и пошел вперед заботливо раздвигая кусты и отводя перед спутницей ветки. Аннет легко ступала следом и наблюдала за Дегриньяном с озорным блеском в глазах. Вышли к дороге, где хозяина дожидался флан. Ренард поднял с земли повод, по привычке хотел уже поставить ногу в стремя, но опомнился и повернулся к Аннет. «Забирайся!» — кивнул он на спину коня. «Может, пешочком? Смотри, день какой замечательный!» Лучезарно улыбнулась та, и беззаботно зашагала по проселку. «Ну, если ты так хочешь», — пожал плечами Ренарт и пристроился рядом, удерживая жеребца в поводу. Разговор поначалу не клеился. Аннет рассматривала верхушки деревьев, Ренарт с повышенным интересом наблюдал, как ветер колышет луговую траву. Долго так шли. Но в конце концов Ренарт не выдержал. Очень уж много вопросов у него накопилось. по давно волнующей теме. — Аннет, скажи, как получилось, что я, почитай, всю жизнь тут прожил, а ни одного иного не встретил? А ты здесь недавно, а уже хороводы водишь с этими, как их... — с зелегенами, — с улыбкой подсказала девушка и посмотрела на Ренарда. — Встречал ты их, просто не замечал. С этих слов глаз они друг от друга уже не отрывали. — Да как же, — засомневался Ренард. Я и домового на молоко вываживал, и в лугах специально искал, да и в лесу на любой шорох кусты ворошил. Ну и как? Нашел кого-нибудь? Да нет, — честно признался Докриньян. То суслика спугну, то перепелку, то зайца ушастого. А в лесу или на пень мшистый наткнусь, или на сухое дерево, причудливо скрюченное. Сколько времени потратил, но даже самого захудалого, полевого или лесовика не видал. Так кто они и были! — расхохоталась Аннет. — Луговики с лесовенками. Каждый иной может на человека морок наслать, чтобы скрыть свой истинный облик. Вот тебе и мерещилось. Вон, кстати, смотри. Она остановилась и показала на любопытного суслика, торчавшего столбиком у самого края дороги. — Что я, по-твоему, сусликов не видал? — отмахнулся Ренард, останавливаясь рядом. — Здесь их полно. Я на них помалолест усилки и ставил. А кого и водой из нор выливал? Таких? Не видал. Аннет выделила интонацией первое слово. Сейчас сам все узнаешь. Она что-то быстро пробормотала себе под нос, щелкнула пальцами, и Ренарт не поверил своим глазам. Теперь вместо суслика стоял маленький человечек с заросшим шерстью лицом и выступающими вперед резцами. Он прострекотал что-то неразборчивое, снял с головы островерхий колпак поклонился девушке и скрылся в траве. — Кто это был? — едва смог вымолвить Ренард от удивления. — Луговенок, ты же хотел посмотреть, — рассмеялась девушка. — Иные не ко всякому выходят, даже ведающих стерегутся, а ко мне льнут. — Погоди, — Ренарда осенило догадкой. — Так ты что, ведающая получается? — Получается, да, только я не распространяюсь особо. — И ты не рассказывай, — попросила Аннет. — Не скажу, — пообещал Ренард и вернулся к предыдущему разговору. — А как ты это сделала? — Ну, это... Он не нашел подходящих слов и для наглядности воспроизвел невнятное бормотание и щелкнул пальцами, как недавно Аннет. И так неловко у него получилось, что девушка вновь рассмеялась. — Если знать как, то все просто. Нужно лишь приложить немного силы. охотно пояснила она. «Научи», — попросил Ренард, сложив руки в молитвенном жесте. «Это тайное знание», — фыркнула девушка. «Да и не выйдет ничего у тебя. Ты ведь неведающий». «Тогда ты тем более ничем не рискуешь». «Ну ладно», — сдалась наконец Аннет на его уговоры. «Надо пристально посмотреть на Иншева, мысленно попросить богов дать тебе сил и произнести вербальную формулу. Какую формулу? Не уловил смысла, Ренард. Вербальную, повторила девушка и, догадавшись, что он так и не понял, объяснила доходчивее. Слова специальные сказать надо. Какие слова? Яви свою сущность, и «И Я-то думал-то, мне страшную ведьмачью тайну откроешь, а там всего три слова. Это-то я смогу. В голосе Ренарда прозвучали пренебрежительные нотки. — А ты попробуй, попробуй, хвостунишка, — подначила его уже совсем повеселевшая девушка. Ренард, если честно, плевать хотел на божественные силы и вербальные формулы, но раз уж взялся морок снимать, то не бросать же на половине пути. Да и дел там — пальцами щелкнуть. Получится хорошо, а нет, так не очень и нужно. Тем временем любопытный луговеныш снова высунулся из травы в образе грызуна. А может, то в самом делешный суслик и был, кто его знает. Ренард на мгновение задумался, у каких богов испросить силу, и остановил выбор на триедином. К нему вроде особенных претензий нет, а к древним, пусть и не ко всем, оставались вопросы. Декриньян сосредоточился, подобрался, буквально вбил взгляд в грызуна, рявкнул. «Еви свою сущность!» и звонко щелкнул пальцами. Аннет даже охнула. Настолько результат превзошел ожидания. Над головой суслика сгустилась малюсенькая черная туча, из нее с пронзительным треском вырвался ослепительный зигзаг молнии и буквально выжег морок иного. Луговеныш заверещал дурным голосом, стащил с головы запылавший колпак и, погрозив обидчику кулачком, стремглав убежал в поле. Первое время его путь отмечали дымные струйки, но вскоре они рассеялись в воздухе. — Ты же так мог его убить! — воскликнула возмущенная до предела Аннет и чувствительно ткнула спутника в бок локотком. — Надо же соизмерять свои силы! Ты вон какая Арясина! А он крохотный совсем, и ничего плохого тебе не сделал! — А ты вообще говорила, что у меня ничего не получится! — самодовольно заявил Декриньян, уворачиваясь от второго тычка. — Так я же не думала! — Аннет вдруг осеклась. Бабусек как-то проговорилась, что ты отмечен богами. Это верно? Ренард отвел глаза. Но Анна не отстала. Верно? спрашиваю. Так говорят. Скромно потупился Ренард. Тогда у тебя должна быть печать, заявила она и потребовала тоном, не допускающим возражений. Покажи. Интересно узнать, кто именно тебя отметил. Ренард распустил завязки куртки. потянул вниз ворот рубахи. Аннет с удивлением уставилась на старый ожог. Крест поверх тройного узла вельтов. — Так это что получается? — растерянно пробормотала она. — Ты носишь знак Триединого и Старших Богов? Но так не бывает. — Как видишь, бывает, — не согласился с ней Ренард. Но я и сам еще не во всем разобрался. А еще вот... Он наполовину вытащил из ножен кинжал... и тот полыхнул небесно-синевой. Аннет испуганно толкнула его руку обратно, и клинок скрылся в ножнах. Сияние тут же пропало. «Небесный металл? Божественная печать? Да ты прямо выходец из древних сказаний! Легендарный герой и всеобщий спаситель!» Голос ее трепетал от волнения, и в то же время Ренард слышал насмешку. «Как тебя до сих пор Инквизиция к рукам не прибрала?» Не знают они, ни про печать, ни про амулет, ни про кинжал из упавшей звезды. Лишь три человека ведают: Симонет, а им и бабка твоя. Вот теперь еще ты. Объяснил Ренард, завязывая ворот. Смотри, не проговорись никому. Вот правильно про тебя бабуся сказала. Глупый ты как полено дубовое. Обиженно заявила Аннет и, ускорив шаг, бросила через плечо: Все, не провожай меня дальше. Они действительно почти пришли. Впереди уже показались крайние дворы Трикадера, но это же не причина, да и не трудно ему до самого дома ее довести. Ренард застыл посреди дороги и провожал девушку недоумевающим взглядом. Чего она вдруг озлобилась? Ты что-нибудь понимаешь, дружище? спросил он коня за неимением других советчиков. Флан фыркнул и помотал головой. Может, мух отгонял? а может, и в самом деле ответил. — Вот и я нет, — вздохнул Ренард и вскочил в седло. — Поехали лучше домой, пообедаем. Он развернул жеребца, бросил на девушку последний взгляд, та уже сворачивала на тропинку, ведущую к дому Кладины, и дал конюшен келей.